ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРЕТЕНДЕНТЫ ГЛАВА ПЕРВАЯ Что же может блестеть там, в покосившемся доме, на самом краю смертельно опасного некрозного пятна? брошенное оружие, рассыпанные монеты? Или, может, чудом сохранившийся предмет из прошлого? Ведь известно, что Некрос консервирует, сохраняет от распада то, что в него попадает. А вдруг там... Вдруг там такое, за что ему отвалят кучащу монет? Бяшка торопился. Над пустырем, за озером, уже рассеивался туман. Проредив облака, лучи восходящего солнца играли бликами на испещренной рябью поверхности воды. Слабые волны плескались о глинистый берег, было ветрено и зябко. Грязь чавкала под ногами, каждый шаг давался с трудом. Юный бурильщик давно пожалел, что слинял из лагеря, не предупредив Георга. Дорога вокруг озера заняла гораздо больше времени, чем он рассчитывал спеша к пологой впадинке на берегу, где на сваях лежала бетонная плита. Недалеко от нее, почти напротив, темнели клочки некроза. В его остатках виднелись очертания неплохо сохранившегося дома с каменными стенами и обгоревшая пристройка. «Раньше там был сарай для скотины или гараж, решил Бяшка, разглядывая покосившийся забор и двор перед пепелищем». Забор тянулся далеко, насколько хватало глаз – Из пристройки выглядывал ржавый передок трактора на гусеничном ходу. Похоже, здесь когда-то жил богатый фермер. У него была семья, много батраков. Но пришёл некроз и погубил угодья, заставив людей перебраться в новые места. А может, фермеры не успели уйти? Стали симбионтами, и их истребили жрецы-каратели Ордена Чистоты. Они же и пристройку подожгли. Добравшись до плиты на сваях, Бяшка догадался, что это причал. Со стороны от плиты расходились приземистые сгнившие мостки. Возможно, раньше между ними ставили сети и разводили рыбу. Он свернул к забору и остановился у калитки перед домом. Ещё декаду назад, когда клан бурильщиков проезжал мимо, ферма полностью была под некрозом. Георг советовал старшине обогнуть ядовитое пятно и устроить лагерь на пустыре, благо озеро рядом, и бассейн для улиток в глинистой почве легко заложить. Но старшина Егорыч сделал по-другому. От вида некрозной плесени его мутило, поэтому место для стоянки он выбрал за холмом, чтобы пустырь перед глазами не маячил и едкими выхлопами с нефтяного завода не тянуло. Бяшка глянул на север, где виднелся завод Южного Братства, самого сильного и крупного топливного клана во всей Московии. Отворил калитку и юркнул во двор. Он очень надеялся, что в доме на краю капотни ещё не побывали старьёвщики. Некроз растворился только вчера вечером. Бяшка увидела это, когда по поручению Георга ездил на водовозке к озеру. Вряд ли кто успел продать ценные сведения об исчезновении ядовитого пятна собирателям древностей. Полы куртки, которая была вдвое больше Бяшки, волочились по грязи. Георку бьет его за то, что взял куртку. Но она такая теплая, кожа мягкая на ощупь, и главное в ней полно карманов, куда можно сложить мелкие находки. Поднявшись на крыльцо, бяшка оглянулся на дорогу, убегавшую к вершине холма, толкнул дверь и решительно шагнул в дом. И тут же отпрянул, наступив на длинную полу куртки, загремел спиной по ступеням. В комнате за дверью кто-то был, Расположился в кресле напротив входа и смотрел на бяжку. Когда незадачливый искатель старины вскочил, чтобы дать дёру, незнакомец не шелохнулся. Сидел, не меняя позы, положив руки на подлокотники, на коленях его лежала сабля. Подавив приступ страха, юный бурильщик остановился в шаге от крыльца, присмотрелся и понял, что кресло занимает высохшая мумия». На ней был светло-коричневый мундир с расшитыми золотой нитью погонами и фуражка с оранжевым околышем. Погладив жесткий чубчик, Бяшка нервно хихикнул. Подобрал полы, стянул узлом на животе и как сразу не догадался так сделать. Тогда бы куртка чистой осталась, и он не упал. Скинул с плеча лямки походного мешка и прошел в дом. Первым делом он забрал саблю. Обернул мешком ножны украшенные дорогими камнями, потянул на себя. Захрустели кости, мумия подалась вперёд, будто живая. Бяшка дёрнул сильней и вырвал оружие из рук исхлебшего мертвеца, повалившегося обратно в кресло. Вот это находка. Бяшка радостно шагнул к дверному проёму, разглядывая саблю в лучах восходящего солнца. Да за такую вещь в лужниках отвалит целое состояние. Убедившись, что на ножнах и гарди с рукоятью не осталось следов некрозной плесени, он снова подступил к креслу и склонился над воякой. В том, что это именно вояка, Бяшка нисколько не сомневался. Погоны, серебристые шевроны, но рукава цепляли только омеговцы. Правда, у наемников форма была черного цвета, и они носили матовые шлемы, а не фуражки. Но все равно... Однако было непонятно, как этот офицер оказался в доме богатого фермера, точнее сказать, когда. До появления некроза или тфуты. -ть. Не об этом надо думать. В пустоши полно загадок и тайн. Одной больше, одной меньше. Бяшка осмотрелся. Под окном стоял покрытый пылью стол, на нем аккуратной стопкой лежали несколько толстых книг в кожаных обложках. Тоже дорогая вещь, древние записи у старьёвщиков в особой цене. Бяшка не умел читать, поэтому сразу убрал книги в мешок, сгреб со стола пару хрустящих упаковок с яркими надписями, показавшимися ему привлекательными, и нахмурился, озадаченно глядя через проём в соседнюю комнату. Мешок заметно потяжелел, увесистая сабля в дорогих ножнах приятно холодила руку. «Чего ещё надо?» Желание бродить по дому в поисках древностей пропало. Ну какой смысл заглядывать в комнаты, когда ты уже и так разбогател? К тому же можно напороться на остатки некроза. Вон, обгоревшая пристройка до сих пор покрыта плесенью. Он вышел из дома, посмотрел на небо. Солнце едва поднялось над холмом. Время завтрака. Вскоре бурильщики соберутся на перекличку, но Бяшка успеет в лагерь до её начала». Была бы возможность вернуться по дороге через холм, он бы и позавтракать смог. Но на въезде в Капотню перед лагерем стоит застава нефтяников. Они непременно остановят и обыщут юного бурильщика и отнимут все находки. Повесив мешок за спину, Бяшка пробежал к причалу. Свернул, чтобы обогнуть вдоль берега ферму, и остановился. С пустыря в сторону озера ракача мотором катил сендер. У машины был угловатый ржавый капот, решётка радиатора с гнутыми прутьями. Вместо фар из чёрных глазниц по бокам торчали пучки проводов. Дверей и кабины нет. Громко дребезжало смятое гармошкой правое крыло. Из-под колёс, обутых в широкие шины, летели пыль и мелкое крошево. В открытом кузове сидели трое. На головах у двоих были повязаны рыжие банданы. «Кетчеры!» Бросив мешок, бяшка повалился на живот и пополз к причалу, меся локтями глину. Как он про кетчеров не подумал. Должно быть у них схрон где-то поблизости. Землянка, потому что на пустыре, кроме торчащих из земли фундаментов древних домов, оплавленных каменюкой и погасившихся решетчатых мачт с обрывками проводов, никаких построек нет. Тут никто не живет, даже мутафаги. На пустыре полно некрозных пятен, а там, где некроз... Всё живое быстро гибнет. Что делать? Завод нефтяников далеко стоит, на самом краю капотни. До него полдняшка кондебать. Лагерь бурильщиков за холмом. Зови на помощь, не услышат. Было какое оружие. Он встал на четвереньки, тяжело дыша, вытащил из ножен сверкнувшую на солнце саблю, взмахнул и сразу передумал выходить с ней против кетчеров. У бандюков наверняка есть огнестрелы завалит, пикнуть не успеет. В мешке остался молоток, прихваченный в мастерской у Георга. Но какой с него толк? Бяшка отбросил саблю и пополз к воде. Может, кетчеры позариться на находке, а его не тронут, уедут? Рокот быстро приближался. Промокшие штаны и куртка потяжелели от грязи, прилипли к телу, предательски громко стучали зубы. То ли от холода, то ли от страха. Бяжка вжался в глину, надеясь, что Сендер сейчас взрыкнет мотором и парулит прочь от озера. Но этого не случилось. Машина подкатила к причалу, двигатель протарахтел на холостых ходах и смолк. Вверху раздался кашель, и хриплый голос произнёс. «Где он?» «Вниз уполз», – пробасили в ответ. «Шпага, давай за ним», – приказал хриплый. «А чего я?» Фальцетом возразил третий кетчер. «Чуть что, шпага туда, шпага сюда. Пусть Кент под плиту лезет». «Лезь!» – рявкнул первый и заперхал. Захлюпала грязь, бяшка встал на четвереньки и, забравшись в холодную воду, спрятался за сваю. «Кент!» – откашлившись, сказал хриплый. Он, мешок на берегу. Принеси пока!» «Угу!» – гуркнул кетчер и, чавкая по глине, побежал вдоль берега. «Э, головоногий!» Позвал шпага. «А ну, вылазь от этого!» Бешка закусил губу, сжал кулаки. «Кому, говорю, вылазь, а то как шмальну!» Прозвучало уже под плитой. Класснул затвор. Вздохнув, бурильщик выглянул. Между сваями, пригнув голову, на полу согнутых стоял худой, как жердь кетчер. Лицо вытянутое, уши оттопырены. Смотрит, не моргая, темными глазами-пуговками, словно рыбеха из аквариума на банку с кормом. Но толстый ствол штуцера дёрнулся вверх. «Руки!» И бяшка, приподнявшись, показал открытые ладони. На кетчере была затёртая до дыр куртка из шкуры пятнистого маниса, узкие грязные штаны и кирзовые сапоги. «Шангай наверх!» Шпага посторонился. Недалеко от него на берегу стоял Кент. «Гля, чё нашёл!» – воскликнул тот. «Э, слышите?» «Да тут сухпайок, журналы нашей армии, и чего?» Кент обернулся, помахал саблей. «Холера, смотри!» – крикнул он. «Неси!» – приказал хриплый. «Сейчас разберемся!» Когда бяшка под прицелом штуцера выбрался из-под плиты, высоколобый и здоровый, как Георг, Кент уже стоял возле машины. Под его кожаной рубахой бугрились и перекатывались крепкие мышцы, В руках у кетчера была вскрытая упаковка с яркими надписями, одна из тех, что Бяшка нашёл на столе в доме. Нижняя квадратная челюсть бандита прыгала вверх-вниз с хрустом, иминая давно несъедобные пластинки. Содержимое мешка лежало на капоте, а сам мешок Кент зажал под мышкой, где в петле висел двухствольный обрез. Позаги прочевкал здоровяк, доставая новую галету из пачки. За баранкой сендера поставив ногу на приступок, сидел третий кетчер со скуластым лицом в оспинах после земляной лихорадки. Он брезгливо разглядывал плесневелый хлеб. «Эй, эй!» – воскликнул шпага за спиной у бяшки. «Мне оставьте!» Калера попробовал галету и, сплюнув, швырнул ее на капот. «Жрите такое дерьмо сами!» Он близоруко уставился на бяшку. Шея кетчера была обмотана засаленным платком – Лысину покрывали пятна лишая. Калерас утолился, кутаясь в серую шинель с блестящими пуговицами. «Иди сюда», – сказал он, разворачиваясь на сиденье. «Кто такой?» Шпага подскочил к машине, схватил галету и вгрызся в неё, показав редкие кривые зубы. Бяшка подошёл к Сендеру и оглянулся на холм за озером в надежде, что там появится водовозка клана. Вдруг в мастерской Георгу еще вода понадобилась, и он отправился к озеру в такую рань. «А ну хватит!» – заорал вдруг холера. И все вздрогнули. «Живало придержите! Вы чё, коровы-мотофаги?» мутафаги? «Ну, это...» – протянул виновата Кент, положив упаковку с галетами на капот. «Командир!» «Зачем ты так?» – добавил шпага и громко сглотнул. «Мы ж три дня не емше!» «Смолкни!» – кинул холера. Его брови сдвинулись к переносице, глаза стали как две щелочки. «По-вашему, я должен допрос учинять?» – он выпятил щетинистый подбородок. «Мы пленного взяли. Давай, Акент!» Мясистыми пальцами здоровяк вытер пухлые губы и повернулся к бяжке. «Ты мутант?» – произнёс он, двигая челюстью, словно дробильный пресс в мастерской у Георга. «С чего?» Бяшка насупился, прикидывая, стоит ли пытаться отобрать у шпаги штуцер, висевший у того на плече. Только руку протянуть, схватить за приклад, развернуть стволом к кетчерам и... Нет, не выйдет, ремень ружья короткий, не получится его с плеча сорвать. Кетчеру достаточно руку согнуть. «Бышка у тебя вон какая», – пояснил Кент, разведя лапище в стороны. «Большая». «Я Бурильщик!» – с вызовом произнёс Бяшка. «Это вы...» Он осёкся, встретившись с холодным взглядом холеры. «Кент!» – тот дёрнул подбородком. «Научи малого, как надо со старшими разговаривать!» Бяшка отпрянул, когда здоровяк шагнул к нему, выхватив из-за пояса нож с широким кривым лезвием. Клинок свистнул перед носом Бурильщика. Кент ловко перебросил его в другую руку. Сразу стало понятно, что делает это он не впервой. Бяшка приготовился закричать изо всех сил, вдруг кто услышит, открыл рот, да так и замер. Кент, играясь с ножом, бормотал, что располосует Бяшкину голову на дольки, как крымский арбуз. Шпага лыбился, а холера ухмылялся. Кетчеры не видели, как из затянутой некрозом пристройки за их спинами появился пустынник, одетый в драный халат с тюрбаном на голове и платком, скрывающим половину лица. Он уверенно перемахнул через забор и пошагал к Сэндеру, неся на плече деревянный посох. Иногда пустынники странствуют в одиночку, иногда с караванами. Считается, что они приносят удачу. Защищают торговцев в пустоши от невзгод и напастей. Но к вышедшим из некроза такое не относится. Нельзя пройти через ядовитую плесень, не став симбиотом. Бяжка подумал было, что у него глюки приключились. Это частенько случается с бурильщиками, которые давно занимаются своим делом и работают в затоне без особых масок. Во время сбора урожая улитки выделяют слизь. От её запаха, как от дурман травы, в голове случаются видения, а непривычные люди и вовсе сознание могут потерять. Пустынник врезал посохом шпаги под колени, тот вскрикнул и, получив вдовесок по затылку, рухнул на землю. А пришелец из некроза уже запрыгнул на капот Сендера, схватив молоток. Кент не успел развернуться, брошенный инструмент врезался тупым концом ему в щеку, хрустнула челюсть и здоровяк, утробно хрюкнув, повалился лицом в грязь. Узкий прямой клинок, непонятным образом возникший в руке пустынника, со свистом рассек воздух. Холера пронзительно закричал, схватившись за левое ухо. Незнакомец наотмашь залепил ему ножнами по правому, и кетчер вылетел из кузова. Бяшка стоял с раскрытым ртом, боясь пошевелиться. Пустынник выпрямился на капоте, окинул взглядом неподвижные тела бандитов и вложил меч в ножны. В руках у него теперь был обычный деревянный посох. «То есть посох из двух частей состоит», — промелькнуло в голове у Бяшки, пытавшегося унять дрожь в теле. Его плечи, руки, пальцы, колени безудержно тряслись, стучали зубы. Прежде он никогда не видел, чтобы симбиоты действовали так... так... хладнокровно и расчётливо. Твари, которые иногда выбредали из некрозных пятен, всегда вели себя как тупые, ничего не замечающие перед собой создания. Напрочь лишённые рассудка, они выли и мычали, сдирали кожу с лица ногтями, пуская изо рта кровавую пену, и вскоре падали замертво. «Не...» – выдавил Биашка, клацая зубами, «не...» бивай пустынник спрыгнул с капота перешагнул через кинта и подошел вплотную стянул с головы тюрбан вик выдохнул бяшка и всхлипнув опустился в грязь